Глава 5. Королевство Форсберг. Наши дни. Итон стоял у окна и смотрел на раскинувшийся внизу огромный парк Академии. Деревья уже потеряли добрую половину листьев, и, несмотря на то, что дорожки ежедневно магически очищали, их очень быстро заваливало снова. Это была его последняя осень в королевстве. Летом он окончит учебу, получит диплом, и очень скоро отпразднует 21 день рождения и сможет вернуться в свой мир. Хотя приютивший его Форсберг давно стал для Итана тоже своим. Он знал, что это очень плохо, но и ничего поделать с собой не мог. Тот разговор с отцом в огромной белой дворцовой зале, по которой гуляла гулкое эхо, он помнил практически дословно. Образ матери почти стерся из его памяти. Отец казался чуть более четким, а поди-ка слова въелись на подкорку, как выжженные каленым железом. «Тебя непременно станут искать. Главное, не выделяться и не проявлять родовую магию. Забудь, кто ты на самом деле, до тех пор, пока я за тобой не вернусь. Ну, а ежели не вернусь, в двадцать год ты обретешь полную родовую силу». Сможешь менять форму одним желанием. Портал настроен исключительно на наш род и больше никого не пропустит. И запомни, ты не должен привязываться ни к кому и ни к чему. Поверь, я знаю, как больно вырывать такие привязанности из сердца. А у тебя, Итон, есть долг. На удачу или на беду, но ты родился моим сыном. И еще... Сейчас тебе это может показаться смешным, но позже. Не позволяй себе влюбиться. Беги от этих чувств, как только они начинают возникать. Если не сможешь от них избавиться, совершеннолетие наступит раньше, и магия навсегда свяжет тебя с объектом твоих чувств, вполне вероятно равнодушным к тебе, а может и недостойным» ты никогда не сможешь выбрать женщину по собственному желанию и быть с ней счастливым. Эта связь сделает тебя рабом природы, душой навечно прикованным к той первой, не говоря даже о том, что в другом мире просто не будет тебе равной. И он уже один раз не смог. Доверился опекуну, прирос к нему душой. Но тут понятно, Итан был мал, А лорд Эдрик, не имея детей, проникся к парню и на самом деле отнесся, как к собственному сыну. Воспитывал, учил, баловал, играл, наставлял. А потом и вообще признал его полноправным наследником. Итон видел, как опекун не хочет его отпускать, как надеется, что приемный сын пойдет по его стопам. Парень и сам, быть может, был бы рад. Он любил опекуна и этот мир. Но смутное по детству слово «долг» с возрастом все выразительнее приобретало очертания. Первые несколько лет итон ждал родного отца. Каждый час, каждый день. Но потом начал понимать, что если бы с семьей было все в порядке, за ним бы давно вернулись. А значит, он не может нарушить данного отцу обещания. Исполнится 21, и он уйдет в мир радуги хотя бы для того, чтобы узнать, что случилось с его семьей. «Мой принц загрустил», — высунул голову из-за правого плеча Итан Азартак. «Миллион раз говорил, не называй меня так», — огрызнулся юноша. «И в миллион первый раз отвечу. от чего же нет? Меня никто не видит и не слышит. Я только ваш покорный слуга. Ваши глаза, уши, защита и опора». «Давай еще скажи про ум, честь и совесть». «Ох, нет. Вот это все уже по вашей части». Белолазурный разумный змей расы узменов качнулся вперед, выдвигаясь из-за хозяина, и облокотился передней парой коротких лапок а подоконник. «Это все погода, мой принц. Она навевает хандру. Может, стоит устроить еще одну вечеринку?» «Ну, нет». Я от прошлого еще отдохнуть не успел. Лучше соберу парней и потренируемся на полигоне. А ты пока... Разузнай побольше про эту кралю. Про какую, мой принц? Зартак изобразил крайне подобострастную морду, что при его зубах и рогах выглядело ужасно смешно. Не прикидывайся. Ты же каждый мой шаг отслеживаешь. Берегу, как зеницу ока. Э, Вы про Молли? «Милли. Ее зовут Милли. И я хочу знать все, что ты сможешь раскопать». «От нее будут проблемы, мой принц. Она... сложная». «Тем будет интереснее». «О, у вас проснулся охотничий инстинкт? Это я могу понять. Но поверьте моей абсолютной интуиции, в данном случае он до добра не доведет». «Зартак». «Я разве спрашивал твоего совета?» Узмен сокрушенно помотал головой. «Ну, тогда знаешь, где выход». Зартак развернулся, кривляясь, передразнил хозяина, пока тот не видит, и растворился в воздухе. Узмены веками служили роду донгоев. Незаменимые помощники, незримые шпионы, безупречные телохранители. Вот только характеры у них были прескверные. Хотя, кроме отправленного с ним в изгнание Зартака, других узменов Итан не знал. Быть может, именно ему такой достался. Вредный, скучный, обуреваемый духом противоречий, порой весьма специфично оберегающий хозяина даже от него самого. Про Зартака знала всего лишь одна живая душа, лорд Эдрик. И то потому, что Итан категорически потребовал ему явиться, чтобы опекун не подумал, что мальчик не в себе. Обычно же у зменов без их желания видят только драконы.